Глава восьмая. Преображение. На утро сластёна Никитична проснулась со смутным чувством тревоги, будто снилось страшное что-то, а подробности припомнить не могла. В рассеянности села завтракать в гостях, не болтала как на каноне и неожиданно заметила метлу, что в углу притаилась, да вспомнила ночное происшествие. Егола Степановна, голубушка, а что это ты на людях почти не показываешься? Захворала? Али секрет какой прячешь? спросила сластёна Никитична, прищурив глаз. Ну что ты? Какие у меня могут быть секреты? Некогда шастать по деревне, хозяйство не ждёт. А да тебе ли не знать, милая? У самой вон целый двор живности. — Огород да ребятишек полна горница. Тебя из дома не вытянешь, — ответила бабуля Ягуля. Не хотела она о домовенке рассказывать. Не поймут люди, непривычные они к такому. А к ли одной другой подруге поведать, так и вся округа узнает. — Ой, твоя правда, — вздохнула Сластена. — На силу выбралась. Надо поскорей домой возвращаться. А то разволнуются домашние, муж рассердится. Ты навещай меня всё же, не забывай. Вот к субботе гости должны прибыть, купцы-то. Угощу их блинами. Уж поди пальцы себе откусят. Засмеялась она, а сама всё на метлу косилась. И ты приходи, коли сможешь. Послушаем вместе, что в мире делается. Попрощались подруги, расцеловались. Ушла с ластёна с неспокойным сердцем. Ох, не договаривает что-то Егуля. А бабуля, приметив подозрение, стала спрашивать Михасю. "Ну, дружок, рассказывай, что она творит?" Почему наши гости про секреты толковала, да на метлу поглядывала, показывался ей. Домовойнок выркнул и пробурчал еле слышно: "Михисе есть будет по натям". "Что, что? Не расслышала, что говоришь?" Михася подбежал ближе и кротко так сказал, опустив хитрющие глаза в пол: "Нет. Микася, найт, нельзя. Микася корки подметал. Через несколько дней случилось несчастье. Разболелся зуб у бабули Егуль. А лекарь, что в деревне работал, уехал к родне в город. Мучилась старушка, страдала, в ступку достала, растолкла семена и травки, какие от хворей знала, и мазала, и полоскала, и пила отвар. Да не помогало ничего. Ой, вот где напасть, а? Как же быть-то теперь? Домовёнку стало жалко добрую хозяйку. Он её спать уложил, а сам перстень достал, загадал ему. Пусть у бабы в оба вот такие будут, бабы и доёвые. Домовёнок засомневался. Исполнилось ли чудо? Не болят ли теперь новые зубы? Бабуля спала крепко, ни шелохнутся. Очень уж он переживал за неё и потому подумал, что неплохо бы и нос заранее подлечить, вдруг болячка и на него перекинется. Пожелал для Егули нос новый, большой и здоровый, чтобы всем видно было, какой он у неё хороший. Тут бабуля так храпнула, что сама себя разбудила. А Михася, увидев результат своих творений, поспешно взобрался на высокий шкаф и притаился. Как туда запирался, и сам не помнил от страха, но по пути опрокинул стул, просыпал мешок с крупой и разбил чашку. А! Глядит на весь квардак сверху и не дышит. Вот бабуля задаст ему трёпку. Старушка потянулась шмыгнула огромным крючковатым носом и удивилась. Зуб-то не болит. Пощупала щёку, провела по губам пальцами и заострило. От чего-то клыки нижней челюсти стали совсем большими, такими, что даже вылезали немного изо рта. Напугавшись, бабуля поспешила к зеркалу. Отражение заставило ее вскрикнуть. — Ой, ой, батюшки святые! — Что ж такое делаете-то, а? То ли хворь новая, то ли... Бабуля-ягуля прикоснулась к носу, потрогала выпирающие клыки и разглядела еще, что родинка на щеке стала выпуклой бородавкой. — Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе- Заплакала она горькими слезами, Зеркало платком завесило. Домовенок не знал, Куда себя деть от волнения, И боязно вниз спускаться, И бабулю жалко. Решил он новым чудом задобрить хозяйку, Постучал по перстню и прошептал, Подумав о метле. — Пусть сама уболку наводит, Как молния летает! Быстро, быстро! И показал жестом, Как следует исполнять поручение? Только разошёлся Михася, руками размахался, а перстень по своему команду воплотил, оживил некоторую мебель и утварь в избушке, на которую хозяин ручонкой случайно показал. Бабуля и плакать забыла, стояла бледная до да напуганная посреди комнаты, а вокруг прыгали и кружились предметы. Самовар соскочил со стола, стул шагал из угла в угол. А рядом еще метла закружилась, запылила хозяйку, напала на лиску. «Михася, ты где?» — крикнула, наконец, бабуля-ягуля, прижав к груди напуганную кошку и кое-как схватив трудолюбивую метелку. Посуда вокруг не унималась, даже ступка побрела по своим хозяйственным делам. Тем временем шкаф, на котором прятался домовенок, тоже зашатался и накренился, стараясь сбросить маленького проказника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хе-хе-хе! Бабуль! Я больше так не буду! Хе-хе-хе! Спаси Мику! Хе-хе-хе! Микасю спаси! Хе-хе-хе! Завопил он, скатываясь к краю. Ах ты, разбойник! Твоих рук дело! Рассердилась бабуля, стараясь разглядеть домового под потолком. Бабуль! Хе-хе-хе-хе! <Ce> успел произнести Михася и полетел вниз, зажмурив глаза.